и струя пламени ударила в пушистую лесную красавицу. Елочка вспыхнула ослепительным костром, и еще до того, как Трикс задрал голову наверх, он уже знал, что, а точнее, кого увидит. Метрах в трех над ним, на прочном насесте из железного дерева, сидел огромный оранжевый дракон. Конечно, если подходить к вопросу объективно...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 «Капуста!» — сказал Трикс. «Ты хорошо подготовлен, юный маг!» — проревел дракон. «Два-один. Задавай свой вопрос». «Сколько людей живет в Басгарде?» — спросил Трикс, глядя на огоньки вдали. Совершенно случайно он вчера услышал об этом на городском рынке. «Восемьсот шестьдесят четыре человека!» — рявкнул дракон. «Неверно!» — Восемьсот шестьдесят три! — крикнул Трикс. — А вот и верно! Вот и верно! Час назад жена каменотеса родила девочку!